Глава 8. Опал. Воронье. На первый взгляд империя сохранила свою целостность. Однако развал старого порядка зашел далеко. Гуляя по улицам опала, просто чувствуешь всеобщую расслабленность. Ходят наглые служки по поводу новой смены власти. Одноглазый говорил о повышении активности черного рынка. В этом вопросе он уже добрую сотню лет спец. А сам я не услыхала о каких-то преступников, заключенных в тюрьму без всяких официальных санкций. Госпожу, похоже, это вовсе не трогало. Империя возвращается в русло обычной жизни. Войнам конец. В строгостях прошлого времени более нет нужды. То есть пора и отдохнуть? От чего нет? Ты же первый жаловался, что за мир заплачено дорого. Ну да. Но сравнительный порядок, обеспечение соблюдения законов об общественной безопасности, этим всем я просто восхищался. «Как ты, Милкостоправ, значит, мы были не так уж плохи?» «Это сказал ты?» Она и раньше чертовски хорошо знала, что я об этом думаю. «Я, понимаешь ли, не верю в зло в чистом виде. Тем не менее, оно существует. Оно вспухает нарывом на севере» под серебряной занозой, загнанной твоими друзьями в ствол отпрыска этого божьего сына. Даже во властелине, может быть, хоть самая малость хорошего. Может, он маму свою любил, но скорее вырвал из ее груди сердце и съел сырым. Я хотел было сказать нечто вроде «Но ты же была за ним замужем». Но не следовало давать ей поводов для изменения мнения. Ей без того хватит. Но я отвлекся. Я заметил перемены в мире госпожи. Последней каплей стала дюжина человек, явившихся с вопросом, нельзя ли им записаться в черный отряд. Все опытные, обстрелянные бойцы. А это значит, что люди, годные по возрасту для воинской службы, ныне не удел. Во время войны были заняты все. Кто не носил серой формы, тот был в рядах белой розы. Шестерым я отказал сразу –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 Тот сказал, что приглядит, чтобы двое не понравившихся мне опоздали. Вот тогда я впервые сознательно обратил внимание на воронье. Особого значения этому не придал. Просто подивился: куда ни пойди, всюду вороны. Одноглазый захотел со мной приватно потрепаться. Ты не пробовал сунуть нос туда, где остановилась твоя подружка? Я уже устал оспаривать подобное определение госпожи а надо бы как-нибудь потом и тебя с собой возьму а что стряслось а то костоправ что это тебе не жабу гвоздем заколоть тяжеленько будет сунуть туда нос потому что она притащила с собой целую армию Я думаю куда бы мы ни направились она всюду потянет ее за собой Ну нет может она и правит этими землями но черный отряд ей не подчинен. «Ни один человек, не подчиненный мне и только мне, не будет командовать этой частью». Одноглазый захлопал в ладоши. «Замечательно сказано, Костоправ. Но совершенно как капитан. Ты даже собирался точно так же подняться на дыбы, словно громадный старый медведь перед прыжком». «Я, конечно, оригинальностью не отличаюсь, но не думал, что могу быть увлечен в плагиате. Так в чем дело, Одноглазый?» Чем именно она тебя напугала? Не напугала, Костоправ. Просто осторожность не помешает. Взять хотя бы ее багаж. Вещей с собой взяла на целый фургон. Ну, с женщинами всегда так. Только багаж-то там не женский. Если, конечно, она не носит где-нибудь магических кружавчиков, тут уж тебе лучше знать. Магических? Что бы у нее там ни было, оно несет в себе заряд силы.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 «Еще моя мама предостерегала меня насчет таких, как ты! Пшел прочь! Помоги Гоблину отвалить тех двоих или еще чем-нибудь займись! И не встревай ни в какие неприятности! Или поплывешь за кораблем на буксире, в верткой такой шаткой шлюпки!» Вообще-то чернокожему трудно позеленеть. Одноглазому это удалось. Угроза подействовала. Он даже удержал Гоблина от излишнего азарства. «Здесь я, хоть и нарушаю хронологию событий, Набросаю некоторые заметки о четверых новых членах нашего отряда. Это ваше сиятельство, бадья, не знаю, почему его так окрестили, он пришел уже с этой кличкой, рыжий и шандал. Последний тоже пришел с этой кличкой. Как он ее получил, история долгая и не особенно интересная, поэтому приводить ее здесь смысла нет. Как новички, они в основном вели себя тихо, Под ногами не путались, выполняли всю грязную работу и приглядывались к нам. Лейтенант Мурген был просто счастлив. У него, наконец, появились подчиненные».